Глава 3. Кровавые штамп. Минул последний тёплый день, и осень, спрятавшись за ширмой ночи, вывернулась наизнанку. Уже утром маленькими роко окутала густая влажная пелена. Снова привычный городской вид сменил краски. Проспекты, улочки, дороги и единственная широкая магистраль, окутанная туманом. оказались выцветшими, как старые фотообои. Всё вокруг выглядело подменённым и даже неистинным. Знакомые очертания дворов, проплывающих за стеклом, стали размытыми, неясными, как декорации в старом фильме. Всё разом стало игрушечно-киношным. Даже сама эра ощущала себя чуточку не собой, и только крепкий холодок был во всех отношениях натуральным. Впервые утро выдалось таким непривычно холодным. Даже в автобусе очень ясно ощущалось прикосновение колкого озноба. Эра ёжилась от бегающих по коже мурашек, прятала замёрзшие ладони под мышки, сжимала покрытые гусиной кожей ножки и чувствовала себя жутко неуютно. Вот и пришла пора заменить лёгкую, такую удобную юбку на плотные джинсы. Автобус притормаживал на остановках, салон постепенно заполнялся людьми, но от этого не становилось теплее, будто каждый вошедший нёс с собой уличную прохладу. Рядом с серой взгромоздилась полная старушка, оттеснив девочку к окну. Пустых сидений не осталось, проём тоже заполонили суетливые люди, но девочку это столпотворение не смущало. Она уже давно привыкла к подобным явлениям по утрам. Это даже не отвлекало от мыслей, в которые девочка погружалась с головой, размышляла о всевозможных мелочах: погода, предстоящие часы в школьной рутине, домашние дела, стандартный набор каждого дня. Её собственный маленький мир построен из-за тот короткий срок жизни в незнакомой среде. За окном мелькнул знак с изогнутой вправо стрелкой. Автобус затарахтел и, поворачиваясь, слегка наклонился на бок. Эра уже знала, что спустя несколько мгновений они остановятся на светофоре, как это обычно бывает. Больше всего ей не нравились такие остановки. Странно. И торопиться-то вовсе не нужно, а стоять не хочется. Когда автобус тормозит, кажется, будто останавливается время. Колеса шаркнули по влажному асфальту. Вот и замерла минута. Эра заёрзла. От чего-то вдруг стало очень некомфортно, будто что-то незримое остро уткнулось в неё. Некак кто-то смотрит в её сторону. Девочка взглянула на старушку рядом, той не было до неё дела. Она тихо дремала. Люди вокруг тоже выглядели равнодушными. Разве что светофор, расплывшийся по запотевшему стеклу зелёным пятном, пристально наблюдал за девочкой. Повертевшись ещё с минуту, Эра наконец удостоверилась, что предчувствие её не подвело, сумев обнаружить виновницу своего беспокойства. В покачивающейся толпе то и дело возникали тёмно-карие, миндалевидные глаза, знакомое лицо. В глаза так и метались среди копошащихся людей, старательно пытаясь удержать взгляд. Эра сразу узнала свою одноклассницу Айжан. Встретить её тут не было неожиданностью, ведь девочки каждый день добираются до школы в одном автобусе. Но зачем она так смотрит? С чего вдруг? И здороваются-то они не всегда. У Эры вообще среди одноклассников друзей нет. Она слишком замкнутая, её считают странной, а подчас просто не замечают. Это не было проблемой. Ей нравилось наблюдать за людьми с той в сторонке. Но оказывается, когда наблюдают за тобой, это очень неприятно. Эра даже почувствовала себя маленькой причудливой ящерицей, а любопытные глаза Ижан казались огромными окулярами ботаника, от которых не спрячешься ни под листочком, ни под травинкой. И чего она так пристально смотрит? Вот чудная. Её в школе тоже считают не такой, как все. По сути, так оно и было. Айжан отличалась от других детей. Было в ней что-то загадочное, как и в самой Эре. Только вот она не была незаметной. Она против часто оказывалась в центре внимания опять же из-за своей непохожести. Некоторые даже позволяли себе лицемерные шуточки в её адрес, но никому не удавалось вывести Айжана из себя. Терпение у неё ещё то. Даже Эре была интересна её таинственность. Однако она не желала, чтобы Айжан интересовалась ею. Эра снова бросила взгляд в сторону одноклассницы. «Вот настырная!» «Глядит и глядит, закусив прядь каштановых волос!» «И чего ей нужно?» Эра с возмущением отвернулась к окну, пообещав себе не обращать на девочку внимания, но самопроизвольно возникающий образ одноклассницы в сознании тоже оказался очень назойливым. В мысли тут же забрались навязчивые предчувствия. «Неспроста все это!» Всё недолгое время, проведённое в обществе других детей, Эра вполне устраивала роль девочки-невидимки, а внимание Айжан словно пророчило, что всему этому пришёл конец. Внушило ощущение неготовности к слиянию с людьми. Какое неприятное чувство. Эра пробовала сосредоточиться на виде за окном, пытаясь определить, где сейчас приезжает автобус. Вы от самой себя не спрятаться. Одноклассница всё ещё смотрит, даже не отворачиваясь от окна, девочка ощущала этот острый взгляд. Любопытный зоолог посадил ящерку в спичечный коробок и теперь наблюдает сквозь приоткрытую щель. Выбраться бы незаметно отсюда. В коробке темно, мало воздуха, удушающе тесно и скверно. Эра, сама не зная зачем, поднялась с сиденья. Старушка недовольно крякнула. Когда девочка просочилась через её колени, люди неохотно расступались под натиском девчушки, желающие поскорее подобраться к задним дверям. Она не знала, на какой именно остановке сейчас притормозил автобус. Ей было всё равно. Пусть до школы ещё далеко, лишь бы поскорее сбежать прочь от этих бдительных глаз. Наконец оказавшись на улице, Эра почувствовала облегчение. И лишь спустя пару минут, глядев в чужую улицу, поняла, насколько глупым и бездумным был ее поступок. Выбежала из автобуса только потому, что малознакомый человек посмотрел в ее сторону. Эра раньше не замечала за собой боязни людей. Однако все новое, с чем не приходилось сталкиваться раньше, почему-то пугает и раздражает. В самом деле, повела себя как трусливая рептилия из-за какого-то пустяка. Ну и ладно. Главное теперь никакого нежелательного внимания оправдывало себя эра. Сквозь облака вдруг пробились лучи солнца, едва просветлевшее небо свежо засияло в утренней прохладе. Среди облетевших лип в лучах солнца за серебрила крыша старенькой школы. Туман над искусственным прудом в парке тут же стал прозрачным, и в зеленоватой воде отразились осенние краски раннего утра. Эра свернула с тропинки и направилась к пруду. Ей хотелось вдохнуть запах водяных растений. Тело продрогло до костей, но это можно было стерпеть ради нескольких минут спокойствия, постоять, уставив глаза в холодное зеркало, такое же чувствительное, как обнажённая кожа. Стоит ветерку лишь слегка коснуться водной глади, и по ней тут же пробежит рябь. Вскоро жет неизвестно откуда взявшийся дубовый листок в лиственном парке. Как хорошо, что в этом ненасытном, бурлящем динамикой мире существуют такие уголки, полные спокойствия и гармонии. Маленькие уединённые закутки, где можно провести много времени, ничего не делая и при этом не ощущать скуки. Девочка сама того не сознавая, всегда выискивала такие места. В тишине и умиротворении чувствовалось соприкосновение с частичкой прошлого, воспоминание о котором было утрачено. В природной безмятежности несомненно присутствовало что-то родное, очень знакомое, не в голове, а в сердце. Не зря мы говорили, что память состоит не только из того, что видел и слышал, воспоминания связаны и с внутренними ощущениями. Может быть, В той неизвестной прошлой жизни никогда не приходилось видеть этот осенний лиственный парк, вдыхать аромат хвои, смешанный с кисловатым запахом маленького пруда. Однако эти чувства единства со всем сущим должно быть уже не раз тревожили душу. Она была готова простоять так вплоть до начала уроков, не обращая внимания на совсем пронявший холодный ветер, но вы не могла не обратить внимания на ощущение будто она делит этот маленький оазис тишины с кем-то ещё. Это неприятное чувство снова вернулось. Опять кто-то смотрел прямо в спину, и этот взгляд настолько твёрд, что почти физически осязаем. Неужто снова она? Эра глинула через плечо. Так и есть. Поодаль от неё, там, где к забору парка жались невысокие клёны, на одинокой скамейке расположилась Айжан. Она сидела неподвижно, словно была одной из невзрачных каменных фигур, разбросанных средь деревьев. Освещённая со спины рассветом, издали девочка выглядела, как чёрная тень. Но Эра не сомневалась, что это именно Айжан. И почему же она так навязчиво возникает рядом? Стало быть, ищет встречи не просто так? Тогда нужно просто спросить, что ей нужно. Твёрдо, может, даже дерзко, чтобы та отвязалась, наконец. Собравшись с духом, Эра не замедлительно зашагала в сторону скамейки. Пальцы рук слегка задрожали, внутри всё напряглось, и кровь подступила к лицу. Грубить девочка не умела, да и не хотела пробовать, но иначе придётся расстаться с привычным покоем. "Привет", первой сказала Эшан, как только Эра приблизилась. "Здравствуй", ответила Эра, спрятав глаза. Айжан вдруг мирно улыбнулась одними уголками губ. Эта улыбка имела силу суровый настрой Эры тут же смягчился, и она позабыла о резкости. Обезроженная одним лишь приветливым жестом, девочка полностью растерялась и понятия не имела, что должна сказать дальше. Айжан была первой девочкой, которая вот так просто взяла и заговорила без смущения и робости. С полминуты Эра с любопытством всматривалась в лицо Айжан, изучая каждую черточку, будто видела ее впервые. А Витя вправду не замечала раньше, насколько интересное лицо у Айжан. Смуглая кожа, выступающие скулы, необычный разрез глаз, густые ресницы, тоненький нос. И фигурка у нее тоненькая, хрупкая. Таких девочек называют красивыми. Разве мечал ли кто-нибудь раньше её красоту? Может быть, пока ещё никто не обратил внимания, но пройдёт ещё год или два, и она раскроется, словно бутон цветка. Все тут же забудут свои глупые шуточки. Красота девочки наберёт силу, сможет околдовывать всех вокруг, и никто не посмеет её не замечать. Наверняка в неё будут влюбляться многие мальчишки. Радажа ощутила лёгкий укол зависти. Будти не её такое лицо, она была легко вписалась в окружающий мир. Что так смотришь-то? Вот ты странная, засмеялась одноклассница. Эра пожала плечами, пару минут назад она и сама хотела сказать Айжан о Ежане том же самом. Меня ждёшь, не подумав ляпнула девочка. Отдыхаю просто. Ты садись, давай. А Ежана отодвинулась чуть в сторону, хотя на скамейке было много места. Эра робко села с краю. "Забавно. Давно хотела с тобой заговорить", вдруг призналась одноклассница. "Да ничего". Выдающиеся скулы округлились от широкой улыбки. "Не знаю. Таинственное ты. А можно я тебя буду просто Лера называть? Валерия не очень удобное имя, знаешь, звучит как-то очень солидно". Девочка заволновалась. "Что значит буду называть? Выходит, Айжан решила затеять дружбу. А если да, то как это дружить? Эра сомневалась, что ей это по силам. Лучше просто Эра, мне так привычней. Эра? Необычно. Ну, может быть. Мама назвала Лерой, а я почему-то настойчиво повторяла Эра. Вот так и прижилось. проборчала девочка и добавила на всякий случай. Это был давно. Инна предупредила ее, что нередко придется умалчивать о молодости своего «я». Девочка чувствовала себя не в своей тарелке и не от того, что довелось разговориться с одноклассницей. Просто не могла отделаться от чувства, будто кто-то все еще наблюдает за ней. Ведь Айжан рядом и смотрит куда-то в сторону. «А-а-а, вот оно что! Кто-то маячит на дорожке перед школой, ходит из стороны в сторону и поглядывает на девочек». какая-то любопытная пятиклассница. Ей-то что нужно? Айжан тоже заметила девочку и строго посмотрев в её сторону махнула рукой. Пятиклассница тут же отвернулась и виновато склонив голову потопала в сторону школы. Моя младшая сестричка, Сауле, объяснила она, прилипла как репей. Приходится с ней возиться. Мы не так давно сюда переехали, а она никак не может прижиться в своём классе. Сауле Ещё одно имя, которое я раньше не слышала, всхлых подумала Эра. Восточная усмехнулась Айжан. Меня отсюда родом. Разве это незаметно? Эра покачала головой, хотя понятия не имела, откуда могла переехать одноклассница. Мир за пределами маленького городка оставался для неё тайной. А где ты раньше училась? заинтересовалась Айжан, забыв про сестру. В прошлом году тебя не было. Дома «Неосторожно», — ответила Эра. «На дому? Как так?» — отчего-то удивилась одноклассница. Эра дёрнула себя за волосы. Она и не знала, что на это должна быть какая-то причина, и понятия не имела, как ответить. «Просто я была не готова учиться вместе со всеми». «Вот почему ты такая дикая. Сразу заметно, что ты раньше мало общалась с людьми, так ведь?» «Не помню», — честно ответила девочка. «Не помню», — ответила девочка. Айшан ничего не сказала. На секундере показалось, что она смотрит на неё с сочувствием, будто на больную кошку. "Ой, а что же мы сидим-то? Литература вот-вот начнётся. Пойдём", воскликнула Айшан, взглянув на дисплей мобильника. Эра поднялась и не спеша побрела за одноклассницей. Она чувствовала себя ужасно неловко, боялась сделать что-нибудь не так и всерьёз задумывалась о ничтожных пустяках. Как идти? рядом или поодаль, говорить или молчать. Девочка снова почувствовала себя той напуганной крошкой, что год назад училась держать вилку и запоминала незнакомые слова. «Тебе нехорошо?» — спросила Айжан, заметив странную нервозность эры. «Да нет, все в порядке. Скажи, а почему... А почему ты так смотрела на меня сегодня в автобусе?» Айжан уклончиво отвела взгляд в сторону. Ты извини за это. Может быть, мы с тобой сегодня за одну парту сядем? Отчаявшись получить ответ, Эра согласно кивнула головой. Просто вчера услышала это сообщение, но ну, о том, что в субботу девочка пропала из нашей школы. Не знаю, почему сразу вспомнила о тебе. Всё утро думала. Увижу ли сегодня тебя в автобусе? Ты не обижайся. Я рада была узнать, что с тобой всё в порядке. Спустя пару минут всё-таки пояснила ей Жан. Эрис сомнительно нахмурилась. Что значит девочка пропала? спросила она. В смысле исчезла? Я полиция ищет, но нигде не может найти. Разве ты об этом не слышала? Нет. Я тоже никогда не смотрю телевизор, но в интернете за новостями слежу регулярно. пробормотала Эйжан себе под нос, словно разговаривала сама с собой. Ты, кстати, в социальных сетях есть? Разве такое бывает, что человек просто взял и исчез? серьёзно спросила Эра, проигнорировав вопрос одноклассницы. Айжан бросила на неё удивлённый взгляд. "Лера, тьфу, Эра, ты с неба свалилась?" Эти слова прозвучали грубо, но без злости. Эра позволила себе улыбнуться. "Я позабавила догадка одноклассницы. Не исключено. Никто никуда так просто не исчезает", продолжала одноклассница. Это наверняка чьё-то рук дело. Чих. Откуда мне знать? Люди в нашем городе пропадают, и никто не знает, что с ними. Но я думаю, это, конечно, связано, иначе и быть не может. Как думаешь? Айжан свернула к каменной дорожке, затем резко остановилась и взглянула прямо в глаза Эре, будто ей был очень важен её ответ. Девочка не знала, что ответить. Ни о каких исчезновениях она ни разу не слышала. Не знаю. А разве кто-то ещё исчез? Взгляд одноклассницы переменился. Теперь в её карих глазах читалось раздражение. "Уж не думает ли она, что над ней издеваются? Да, сразу видно, что тебя совсем ничего не интересует. Зайди в интернет. А по школе слухи ходят. У родителей спроси, они-то должны знать. За год около десятка человек пропало. Многовато для такого маленького городка". «Правда, ничего об этом не слышала?» Эрлиш пожала плечами. Интернетом пользоваться она толком еще не научилась, да и привычки слушать сплетни у нее не было. «Неужели никто не знает, почему пропадают люди?» — спросила она. «Одни догадки, поиски. Пропадают мужчины и женщины разного возраста, все на ушах», таинственно произнесла Айжан. «Спорим, скоро у нас классный час организуют по этому поводу». угрозят нам пальцем, чтобы не ходили одни по улицам. Кстати, ту девочку, которая исчезла позавчера, в последний раз видели в этом парке. Может быть, маньяк какой-нибудь из психушки сбежал. Хотя нет, сумасшедшему бы не удалось так чисто работать. Детективы читаешь? Читаю. Я тоже иногда. Ну да ладно, не будем об этом. Неприятная тема. Гора согласилась поговорить о чём-нибудь другом, хотя и без охоты. Она действительно интересовалась детективами. Её увлекали загадочные истории, будоражившие воображение. Было не просто выкинуть рассказанное Айжан из головы, ей вдруг захотелось как можно больше узнать о таинственных исчезновениях. Вот чёрт, опаздываем же, воскликнула Айжан, снова взглянув на дисплей телефона. 3 минуты до звонка. Давай поживье. Девочки прибавили шаг. Вот уже и двор школы опустил Ученики разошлись по классам. Вот-вот раздастся звонок, попадёт им за опоздание. Преподаватель русского языка и литературы требует от учеников пунктуальности, лучше не опаздывать на его урок. Заторопившись, Гара погнала свою одноклассницу. Вступив на дорожку, ведущую прямо к дверям школы, девочка чуть ли не со всех ног пустилась бегом, даже не сразу заметила впереди большую грязную лужу. Сичас бы как влетела в грязь, подумала Эра на бегу, уже готовясь перепрыгнуть тёмное пятно. Но как приблизилась к пятну на дороге, вдруг замерла на месте, едва не споткнувшись. Слишком странной была эта лужа, чтобы просто перескочить через неё, не обратив внимания. Что это? Вовсе не дождевая лужа. Что-то вязкое, пурпурное растеклось по неровному асфальту. Эра присела на корточки, Густоватая жидкость, тёмно-красная, как кровь. Или это и есть кровь? Целая лужа крови. Девочка зажала рот в ладонью. С кем-то произошло несчастье. Какой-нибудь ученик поранился или, может, разбил голову. Ужасно. Была бы тут мама. Она ведь помогает тем, кто попал в беду. Она ведь сестра. Как хочется увидеть маму. Почувствовав подступающую тошноту, Эра отвернулась. В крови ужас сел и отвращал её, даже голова пошла кругом. Что с тобой? донёсся голос Айжан из-за спины. Эра не ответила, дожидаясь, когда её одноклассница сама заметит алеет пятно. Айжан приблизилась к девочке и склонилась над ней. Всё в порядке? обеспокоенно спросила она. Эра, что не так? Эра выпрямилась, всё ещё прижимая ладонь к губам. Тебя тошнит? не понимала Айжан. Болит что-то? Девочка указала пальцем в сторону лужи, при этом стараясь не смотреть туда. Одноклассница Расина взглянула под ноги. Что-то я тебя не понимаю, отчаянно выдохнула Айжан. Она снова указала на асфальт, и вдруг глаза её округлились от ужаса. Одноклассница обеими ногами вступила в тёмную жижу, однако по-прежнему не догадывалась, что стало причиной внезапного испуга Эры. Она топталась на месте, глядя на себя под ноги, но её глаза упорно отказывались замечать то, что растеклось по асфальту. Эра, да что с тобой происходит? почти сорвалась на крик Жан. Ты не видишь, что ли? наконец выдавила из себя Эра. Девочка снова опустила взгляд. Белые гольфы уже пропитались густой жидкостью. Однако это её почему-то не смущало, ослепло, что ли? стоит посреди алого пятна и делает вид, будто всё в порядке. Эра зажмурилась, пытаясь избавиться от наваждения. "Ну что, что?" недоумевая говорила она. "Слышишь звонок? Опоздали же. Давай поспешим, а то оби им попадёт. Всё остальное потом". Эра хотела сдвинуться с места, но ноги будто прилипли к земле. Она не могла пошевелиться. Просто стояла и смотрела, как быстро удаляется Айжан к дверям школы, оставляя за собой кровавые отпечатки подошв. После долгого осмысления утренних впечатлений страх наконец немного отступил. Что толку от этих проныдальных размышлений? Уж лучше поскорее забыть о случившемся. В конце концов, даже у вполне здорового человека может случиться видение. Вити описывалось что-то похожее в маминых медицинских книжках. Причиной тому может служить и недостаток сна. Ведь точно было такое где-то написано, если есть воспоминания. Как же это называлось-то? Сложный термин. Гипногагические галлюцинации, верно? Вовсе не симптом безумия, обычное дело. Просто кинофильм, демонстрируемый периодом умившимся мозгом, не более того. А если подумать, Не настолько сильно тот мираж был похож на лужу крови, скорее уж напоминал тень, а может, то лишь в глазах рябило от внезапного солнечного света. Рябь в глазах вообще не галлюцинация, а вполне естественное явление при ярком свете. Ну и вок чёрта, всякое бывает. Как только удалось немного убедить себя и успокоиться, она обнаружила, что грызёт кончик карандаша, уставившись в страницу учебника биологии. И снова и снова пытается прочесть название параграфа. Стало быть уже третий урок на исходе, и не заметила, как время промчалось, да и в памяти почти ничего не отложилось. Вот она, глубокая задумчивость. Да ещё и не обратила внимания, что уже третий урок сидит за одной партой с Айжан, которая уже давно заметила неладное состояние девочки. Ещё бы. Губы ощутимо дрожат, да и пальцы подрагивают. В маленькой точелке зеркальце отражает само отражается кружок мертвецки бледной кожи лица. Чего же это я? Всего боюсь и за каждой мелочью нервничаю, подумала Эра, настойчиво продолжая вчитываться в текст учебника. Однако даже выкинув из головы утреннее пришествие, сознание отказывалось переключиться на изучение особенностей членистоногих. На смену переживаниям из воспоминаний внезапно выплыла история о пропавших людях. Некоторое время девочка честно старалась поверхностно уловить информацию из прочитанного, но размышления о таинственных исчезновениях оказались куда более увлекательными и даже успокаивающими. Сосредоточенность окончательно рассеялась где-то между рукообразными и трахеиными. Буквы превратились в замысловатый, но ничего не значащий ряд символов. Глаза скакали по строчкам, мельком изучали рисунки, в то время как мозг был настроен на иную волну. Однако, погрузившись в размышления, Эра испытывала противоречивые чувства. Странно, тем не менее, интерес к истории Айжан отличался от очарования тайной из какой-нибудь детективной книжки. Что тут скажешь? Книжка-то вымысел. Уже существующая от начала и до конца история, и на всякую загадку непременно прольётся свет в финале романа. Говоря проще, В книжках-то загадка существует только ради интриги и обязательного объяснения на последних страницах. Рассказы из вечерних выпусков не вызывают такого же интереса. Хроники убийств вызывают скорее неприятное ощущение, чем очаровывают. В то же время они рутинны и обыденны. И со дня в день в мире происходит нечто неправильное, нехорошее, противоречивое. Это уже давно стало стабильным даже внимание на эту реальность перестаёшь обращать. А вот история, рассказанная одноклассницей, была не похожа ни на то, ни на другое. С одной стороны, реальные события, не имеющие ни капли привлекательности, с другой нечто важное, что никак нельзя было проигнорировать. Как никак исчезновения, о которых рассказывала Айжан, происходили совсем рядом, на знакомых улицах. Это притупляло ощущение покоя и безопасности. Рядовые жители города, такие как сама Эра, просто исчезают. Никто не знает куда, никто не знает почему, никто понятия не имеет, кто или что за этим стоит. А если подумать, кто может стоять за всем этим? Разумеется, какое-то зло. Ведь исчезновение человека вызывает только страх, волнение и прочие неприятные чувства. Если вот так исчезнет мама, это будет ужасно. Конечно же, это зло. А что такое зло? Лера прошептал чуждый для уха звук имени. Вдруг, словно в тумане вспыхнул яркий свет, и тут же снова выявил знакомую обстановку классного кабинета биологии. Руки по-прежнему бестолково сжимают учебник, взгляд по пустому равет абзацы, а карандаш длины сигареты зажат в зубах. И как только удаётся не подключая волю, так искусно создавать вид работающего ученика, при этом полностью мысленно отсутствовать в классе. Эра снова позвала её Жан сбоку, на этот раз привычней. Что? Невнятно откликнулась Эра. Одноклассница ткнула пальцем чуть пониже груди девочки, указав на открытую тетрадь. Практическая работа. Только два слова, написанные рукой Эры в самом верху листа. Всё это время ученики выполняли самостоятельную работу. Блин, преподаватель отчётливо растолковал план задания. Нужно было лишь прочесть параграф и составить конспект. В тетради Аи Жанна написано уже почти два листа. Ты бы хоть что-нибудь выписала для вида, а то за неработу на уроке могут двойку влепить. Я успею, сказала Эра, взяв в руку карандаш, уже ощущая, что засуетилась. 6 минут до конца урока. О чём ты думала всё это время? Девочка вздохнула. О многом. О пропажах людей тоже. Каким-то странным стало выражение лица Эжан. Какая-то двоякая улыбка, ехидная и выражающая восхищение одновременно. Всегда казалось, что эту отрешённую от всего девочку так трудно заинтересовать. Но оказывается, вызвать интерес у неё могут всего-навсего чужие размышления, не имеющие отношения к школьным заданиям. Возможно, в этот момент Эра стала её героем, от чего же ещё так вспыхнули её глаза. Наверное, она и не догадывалась раньше, что самая успевающая девочка в классе способна забыть о уроках, задумавшись о чём-либо другом. Должно быть, Эра теперь интересует Аяжан ещё больше. Думыть об этом было приятно. «А что в этом привлекательного?» — поинтересовалась одноклассница. «Сама не пойму», — угрюмо призналась Эра. Девочка хотела добавить, что непременно хочет узнать об этом деле больше, но тут её мысли прервал хрипловатый кашель учителя. Юлия Александровна была строгой, но не лишённой деликатности. «Алаева, вы, должно быть, закончили, раз позволили себе болтать». Ни для кого не было тайной новая манера преподавателя биологии переходить на «вы», когда она готовилась сделать замечание. Ее потлевый взгляд из-под неповозрасту модных очков мог означать только желание заглянуть в тетрадку ученицы. Большие глаза скользнули в сторону Айжан, давая понять, что ее работа будет проверена следующей. Эра растеряно встала. Неужели она сейчас и вправду сунет под нос учителю пустую тетрадь? Ох, как же низко наал пойдёт в глазах Юли Александровны. Теперь все одноклассники смотрели в сторону Эры, почувствовав её неуверенность, ожидали чего-то этакого. Сквозь плотно закрытую дверь просочилась негромкая трель звонок, что даётся только для учителя. Однако он оказался спасительным. Домашнее задание закончить конспект, сухо заключила немолодая женщина, обращаясь уже ко всем ученикам.